Анна Гале. Визит к прапрадедушке. «Костя, что ты такое говоришь?» Лина недоверчиво уставилась на сидящего рядом темноволосого парня. «Я что, по-твоему, воровка? Какое же это воровство, Линка?» Улыбнулся Костя. Невинным ясным взглядом серых глаз молодой человек напоминал в этот момент многочисленных Иванушек, героев старых фильмов-сказок. «Я только начал объяснять, а ты уже все сама додумала и сделала выводы, причем неверные. Лучше послушай, как следует, что я тебе предлагаю. Только спокойно послушай, без эмоций». Костя предупреждающе поднял руку, заметив, что Лина собирается что-то сказать. «Потом хорошо подумай, а дальше уже отвечай. Если что, я найду для этого дела кого-нибудь другого. Я просто хотел, чтобы мы стали ближе. Потому и прошу помощи именно у тебя». Теперь в глазах парня зажглись дразнящие призывные огоньки. Лина отвела взгляд. Но почему она три года не может прекратить мечтать о бывшем однокласснике? Ведь любому человеку сразу ясно, что Лина и Костя совсем не пара. Костя Вечеров – самый красивый парень их класса, единственный ребенок в обеспеченной интеллигентной семье. Его папа – физик, мама – биолог, и живут они втроем в двухэтажном доме в коттеджном поселке. То ли прадед, то ли прапрадед Кости был каким-то большим ученым. Он до сих пор гордость города. Всех школьников обязательно водят в дом музея Вечерова двухэтажный белый особняк с изящными колоннами, украшенной лепниной. А у Лины, кроме симпатичной мордашки, нет ничего способного привлечь Костю Вечерова. Да и мордашка, откровенно говоря, всего лишь симпатичная. Красавица Лину никто не считает. Девушка живет в крохотной комнатке в коммуналке с безалаберной матерью, работающей на полставке уборщицей. Больше крепко пьющая женщина никуда устроиться не смогла. Родительница почти забыла о существовании дочери. Когда бы Лина не пришла домой, там постоянно сидят или лежат, в зависимости от степени опьянения, мамины приятели. Конечно, Лина всегда понимала, между ней и Костей ничего быть не может. Никаких попыток сближения с вечеровым девушка не делала и встречалась с ним только случайно, на улице, обмениваясь короткими «Привет, как дела?». И вдруг бывший одноклассник позвонил сам, сказал, что очень нужно встретиться и, с ума сойти, позвал ее в гости. Лина надела свой лучший сарафанчик, распустила темные волосы, обычно собранные в косу или хвост, потратилась на маникюр. Девушка мчалась к кости, как на крыльях. Пытаясь представить, с чего вдруг парень вспомнил о неприметной бывшей однокласснице. И вот теперь она сидит рядом с Костей на мягком диване, в зале раза в три побольше их с маминой комнатушки, и пытается понять, шутит парень или говорит серьезно. «Ты в нашем музее была? Я о доме моего прапрадеда», – уточнил Костя. «Ну, да», – растерянно пролепетала Лина. «Была, конечно». Их туда несколько раз всем классом водили. Только дело было давно, и Лина почти ничего из этой экскурсии не помнила, кроме того, что прапрадед Костя Вечерова был ученым. «Помнишь, чем он занимался?» Костя взглянул на нее и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Энциклопедическая личность, физик, химик, знал восемь языков, совершил множество научных открытий мирового значения. Только вот о большей части этих открытий остались одни воспоминания». В дневниках Пропрадит пишет, что сам уничтожил многие из своих расчетов, потому что нашел их на тот момент опасными для человечества. Только представь, в начале 90-х годов XIX века он создал одно из лучших кокаиновых вин своего времени. Пропрадит написал в дневнике, что хотел превзойти знаменитое вино Мариани и считает эксперимент удавшимся. «Что он создал?» – недоверчиво переспросила Лина. «Вино с кокаином – это как?» «Тогда кокаин не считался чем-то вредным и вовсю использовался в самых разных целях», объяснил Костя с улыбкой, глядя в округлившиеся глаза девушки. «Куда его только не добавляли. А кокаиновая вина считались элитными, о них даже римские папы одобрительно отзывались. Кстати, мой прапрадед по молодости придумал еще и какую-то сравнительно безвредную синтетическую дурь». Она вызывала наркотическое опьянение, при этом рецепт вроде как был совсем простой и дешевый, и одурманивающее вещество можно было легко изготовить в домашних условиях. В конце XIX века она тоже считалась безобидным изобретением. Наркотики могли добавлять даже в детские лекарства. Но это все так, игрушки, главное другое. Мой прапрадед открыл, каким способом можно телепортировать людей и предметы. Причем не только на какое-то расстояние, но и в прошлое, и в будущее. Представляешь? Он применял телепортацию в конце XIX века». Лина непонимающе сморгнула. Слово было знакомым, но что оно означает, девушка от растерянности вспомнить не смогла. «Что твой прапрадедушка делал с людьми и предметами?» Сосредоточенно нахмурилась она. «Переносил во времени и пространстве», – возбужденно ответил Костя. Кстати, мой прадед рассказывал деду, что когда он решил остаться в России после революции, ни отец, ни мать не стали уговаривать его бежать вместе с ними. Они просто попрощались с сыном и закрыли за собой дверь комнаты. Больше в России старших вечеровых никто не видел. Мои прапрадед и прапрабабушка телепортировались со всеми вещами куда-то в Европу и в итоге обосновались в Швейцарии. Мой прапрадед был достаточно крупным ученым, он знал, что его с радостью примут в любой стране. Лине казалось, что она слушает сказку. Девушка всерьез засомневалась. Может, Костя просто ее разыгрывает? Но если твой прапрадедушка больше века назад придумал машину времени, или как это называется, то почему они до сих пор никто не знает? Робко спросила она. Да потому что предок уничтожил все свои бумаги, которые хоть как-то касались телепортации. Только в дневниках пару раз мельком встречается упоминание о его главном изобретении. Я сам читал эти записи. Представь, Линка, дневники столько лет пролежали в музее под стеклом, и в них, похоже, никто дальше первых страниц не заглядывал. Так вот, в одном из дневников описан первый удачный опыт с телепортацией. Прапрадед делал его дома перед каким-то незначительным приемом гостей. И тот его портал был открыт в завтрашний день. А это значит, что завтра в 7 часов около дома Вечерова, то есть около нашего музея, Костя выразительно посмотрел на Лину. «На несколько минут откроются границы между нашим временем и 1897 годом. От тебя потребуется ненадолго пройти в прошлое. Я тебя провожу и покажу, как попасть в портал. Тебе нужно забрать из дома бумаги моего прапрадеда. Это будет совсем не воровство. Наоборот, мы спасем ценнейшее для человечества изобретение. Представляешь, насколько изменится жизнь, если все узнают, как можно телепортироваться?» «Транспорт станет ненужным, и воздух станет гораздо чище без паров бензина, а люди не будут тратить массу времени на дорогу. Ну, например, из твоего дома можно будет перенестись сюда за пару секунд, представляешь?» Лина неуверенно кивнула. «Но как это сделать?» — с сомнением произнесла она. «Допустим, портал откроется, я попаду в то время...» Девушка осеклась, пытаясь побороть мысль о том, что происходящее – просто шутка. «И что дальше? Я буду бегать по двору или по дому твоего прапрадедушки в таком виде?» Лина коснулась края короткого сарафанчика. «Даже если я кажусь в доме, там наверняка кто-то будет. Что я скажу? Мне нужны бумаги вечера, чтобы унести их в будущее!» «Главное, чтобы ты, в принципе, согласилась туда отправиться», – уверенно сказал парень. «Я все просчитал». Костя опустил глаза, чтобы скрыть торжествующий блеск. С самого начала он почти не сомневался, что уговорит эту влюбленную дурочку. Лина была первой кандидаткой на поход в прошлое. Если ей удастся принести бумаги про прадедушки Вечерова, у Кости голова шла кругом от одной мысли, секреты каких изобретений могут оказаться в его руках. Кокаиновое вино, легкий и дешевый рецепт никому неизвестной синтетической дури, Да еще и телепортация в придачу. Миллиардером можно стать, если все это разумно использовать. Только самому Косте заявиться в дом прапрадедушки было бы гораздо сложнее. Тут нужна именно девчонка. Все продумано и совершенно безопасно. Начал объяснять парень. Охранником в музее сейчас работает Коля Вольшин. Лина, понимающе кивнула. Вольшин – один из бывших одноклассников, приятель Кости. Умом парень не блещет, зато очень ценит дружбу. У него, Костя, не то что никому не нужные бумаги. Любой музейный экспонат может одолжить. Вот Коля и помог мне добраться до дневников, продолжал Костя, полностью подтверждая догадки Лины. Хотел просто из интереса почитать старые семейные истории, а там такое. Вольшин, естественно, ничего не знает, но он поможет нам организовать твой поход в прошлое. Я сказал, что надо разыграть одного человека и уговорил Колю отдолжить мне на следующую ночь из музея женское платье того времени и сохранившееся приглашение в дом прапрадеда. Оно настоящее и написано именно на завтрашний день. Представь, как нам повезло. Прапрадедушка устраивает какой-то музыкальный вечер, в общем, любительский концерт, ничего особенного. Главное, что в доме по этому поводу соберется народ, и ты сможешь без проблем смешаться с другими гостями». Так что завтра днем мы с тобой идем в музей про прапрадедушки, и я тебе показываю, что там, где находилось, когда дом был обычным, жилым. Могу тебя порадовать, кабинет прапрадеда почти напротив зала, где устраивались музыкальные вечера. Твоя задача – просто зайти в кабинет, взять из стола бумаги и перенестись с ними в наше время. «Подожди», – нахмурилась Лина. «Он может быть заперт. Ключи от кабинета и ящика стола потихоньку прихватим в музее» перебил Костя. «Это я беру на себя. Коля как-то говорил, что в том зале даже сигнализации нет». Девушка с усилием отодвинула поглубже в подсознание мысль, что описываемое вечером действия все-таки очень уж смахивают на воровство. В конце концов, Костя утром вернет все музейные экспонаты, в том числе и ключи, на место, а бумаги его прапрадедушки иначе никак не дойдут до благодарных потомков. Девушка задумчиво прикусила губу. Да, соглашаться определенно стоило. Тем более Костя сам сказал, позвал именно ее Лину, чтобы стать ближе. Ну, допустим, я как-то проберусь в кабинет, пока хозяин и гости будут танцевать. Кстати, я не представляю, что и как они вообще танцевали. Все еще с сомнением заговорила Лина. И не надо. Ободряюще улыбнулся Костя. Это не бал, а музыкальный вечер. «Я же говорю, будет что-то вроде домашнего концерта. Поиграют на рояле, может быть, какая-нибудь голосистая барышня споет несколько романсов. Особенно повезет, если сам прапрадед помузицирует. Ты в это время все успеешь. В принципе, тут дело на несколько минут». «Допустим, все получилось и бумаги у меня», – чуть увереннее продолжила девушка. «И что? Я должна буду пройти с ними в руках по дому и выйти на улицу?» Я не представляю, сколько у твоего прапрадедушки может быть рабочих заметок. А если там будет ящик бумаг, как я незаметно их вынесу? Лин, все проще. Тебе надо будет всего лишь взять бумаги в руки. Второй портал до утра будет открыт в самом кабинете, в стене слева от двери. Не знаю что за опыт и ставил с нашим временем в тот вечер мой прапрадедушка, но осложнений с возвращением у тебя точно не возникнет. Ну как, проведем завтрашний день вместе? От взгляда парня у Лины по коже мурашки побежали. Она нерешительно кивнула. «Вот и хорошо. Ты сегодня свободна? Может, прогуляемся по центру? В кафе посидим, вокруг музея пройдемся. Заодно покажу, где откроется портал. Можем в киношку сходить». Лина еле сдерживала ликование. «Конечно, она свободна. Ради целого вечера с Костей девушка отменила бы любые планы. И вечер действительно удался. В кафе бывший одноклассник даже взял девушку за руку и стал с интересом расспрашивать, как сейчас живет Лина и чем занимается. «Работаю в детском магазине», – нехотя, – ответила девушка и снова ощутила, какая между ними большая разница. «Костя – студент университета, название его специальности Лина даже выговорить может с трудом и по слогам» а девушка знает только марки и размеры детских подгузников, игрушки, одежки, детское питание. И никаких перемен к лучшему в жизни Лины не предвидится. «Кассир в магазине?» – переспросил парень. «Считай, что ты там уже не работаешь, Линка. За бумаги про прадеда мы получим столько денег, что можно будет и квартиру купить, и оплатить твое обучение, где захочешь, и жить безбедно». Девушка вздрогнула. «Мы?» Костя Вечеров сказал «мы». Лина внимательно посмотрела на парня. В его серых глазах снова играли манящие огоньки. Значит, не послышалось. А вот за это самое «мы» Лина готова была не то, что бумаги Костяного прапрадеда из ящика стола унести, но и сам письменный стол в этот, как его, портал затолкать. А потом в кино Лина и Костя сидели в полутьме совсем близко. И Костя приобнял девушку. Его рука тихо поглаживала руку Лины, плечо, потом коснулась лица. Лина повернулась и снова встретила манящий взгляд. Костя придвинулся еще ближе и коснулся губами ее губ. Поцелуи были то нежными, то страстными. У девушки кружилась голова от близости Кости. Если бы этот вечер не заканчивался. Длился и длился и длился. После сеанса вечеров пошел провожать Лину самой долгой дорогой, так, чтобы пройти мимо освещенного со всех сторон старинными фонарями дома своего ученого-прапрадеда. У музейной ограды парень остановился. «Смотри!» Он показал на светлую стену за углом от входа. «Портал откроется между вторым и третьим окнами». Тебе будет казаться, что ты шагаешь в стену, но сама стена исчезнет, ты ее не почувствуешь. По идее, в прошлом ты должна будешь оказаться на том же месте. Искать дом тебе не придется, нужно будет только завернуть за угол. Ты дойдешь до двери и покажешь свое приглашение тому, кто будет встречать гостей. Тебе там даже разговаривать ни с кем не обязательно. «Костя, а что если гостей будет встречать твой прапрадедушка?» «Что мне отвечать, если кто-нибудь спросит, кто я и откуда взяла приглашение на чужое имя? Меня могут вообще туда не пустить!» Снова засомневалась Лина. «Ну ты и трусиха!» Костя приобнял девушку за талию. «Какой же хозяин в то время сам гостей встречал?» «Для этого в таких домах...» Он свободной рукой показал на внушительное здание музея. «Были слуги. Народу там должно собраться довольно много» так что ты, скорее всего, просто затеряешься среди остальных. Ну а если вдруг получится, что там соберется своя компания, и все друг друга знают, что-нибудь соврешь. Ну, допустим, скажешь, что ты приехала из провинции и хозяйка приглашения твоя родственница. Костя, но ведь та дама тоже может быть в гостях у твоего прапрадедушки. Как я объясню, кто я и откуда взяла точно такое же приглашение, как у нее? Парень устало вздохнул. «Лин, не создавай проблему там, где ее нет. Ты можешь, в конце концов, просто опоздать на музыкальный вечер. Зайдешь в перерывы между пьесами, песнями или что там будут исполнять, и сядешь на любое свободное место. А еще лучше постоишь под дверью, вроде «ты не хочешь мешать музыканту и слушателям». А потом, когда в коридоре никого не будет, спокойно войдешь в кабинет». Лина задумалась. «Да, Костя прав. Действительно, ничего сложного. У нее все должно получиться. Девушка обязательно проникнет в кабинет ученого. От этого зависит слишком многое. Сомневаться можно, когда на это есть время, а у Лины его нет. Портал откроется меньше, чем через сутки. Около подъезда Лина с Костей долго целовались. «Не хочется тебя отпускать», – пробормотал парень. «А как мне не хочется уходить?» – вздохнула Лина. Из приоткрытого окна на втором этаже раздавались пьяные вопли. Веселье у очередных маминых гостей шло полным ходом. Окно на первом этаже распахнулось, и оттуда высунулся полуголый пузатый сосед. «Жду до одиннадцати и вызываю полицию!» — рявкнул он. «Линка, скажи матери, если не уймутся, позвоню! Пусть разгоняет весь этот балаган, каждый вечер одно и то же!» Лина почувствовала, как запылали щеки. Надо же было так опозориться. Но почему она не попрощалась с Костей перед входом во двор? «Да оставьте ты девчонку в покое! Она-то тут при чем?» Донесся из комнаты голос соседки. «Яблоко от яблони!» Довольно громко проворчал ее муж и аккуратно закрыл окно. Сверху донеслись характерный звон разбивающейся бутылки и ругань. Веселая компания на весь двор материла вечно недовольного из-за ерунды соседа. Лина поморщилась, вспомнив, как она утром ползала на коленях по комнате с половой тряпкой. Девушка еле оттерла пол после маминых гостей. Теперь ей и самой было непонятно, зачем убирать в комнате, где идут бесконечные пьянки. Наверняка сейчас все выглядит там так же, как и до уборки. А то и хуже. «Потерпи немного. Скоро ты отсюда съедешь», – прошептал Вечеров. Он обнял девушку и снова коснулся губами ее губ. Лина сцепила руки на шее кости. На какое-то время все вылетело из головы. Главное, что парень, о котором она мечтала несколько лет, был настолько близко. Одна рука вечера скользила по открытой спине Лины, другая лежала на талии девушки. Язык парня коснулся губ Лины, она всем телом прижалась к кости. Девушке второй раз за вечер хотелось остановить счастливое мгновение, чтобы не пришлось размыкать объятий. Но объятия разомкнулись сами собой, когда сверху послышались громкие рвотные звуки. Лину передернула. Кого-то тошнило прямо в комнате. «Только бы не на мою кровать!» С отвращением подумала девушка. На этом совсем неромантическом фоне послышалось пение, вернее, истошное выкрикивание матерной частушки. Лина узнала голос любовника матери Вовчика, Да невероятно, похожего на киношного Шарикова из «Собачьего сердца». Ну все, дома точно делать нечего. Даже если Лина туда поднимется, любящая мама скоро попросит дочь погулять, и неизвестно, насколько это «погулять» может затянуться. Костя поспешно отвел девушку подальше от подъезда. Лина вздохнула. Все правильно, из окна в любой момент может кого-то стошнить, или веселая компания решит выбросить сверху мусор. Звуки, доносящиеся сейчас из дома, — лучшее напоминание о том, что Лина и Костя не пара. Нельзя даже представить интеллигентов вечеровых рядом с матерью девушки. Однако Костя никаких признаков отвращения не проявлял и домой не спешил. «Слушай, Линка, мои родители утром уезжают отдыхать», — прошептал он. «Так что с завтрашнего дня можешь ночевать пока у нас». «Едут они на три недели, за это время мы с тобой успеем получить за часть пропрадедовых бумаг приличные деньги и снять какую-нибудь нормальную квартиру». «Так нужно же знать, куда с этими бумагами пойти», — робко возразила девушка. «Я уже все продумал, дело только за тобой». В глазах Кости снова зажглись манящие огоньки. Он притянул Лину к себе. Девушка счастливо улыбнулась. Неужели любимого не отпугнули ее мать с компанией? Костя предложил ей жить вместе. Даже не предложил, а говорит об этом как о решенном деле. «Тебе, наверное, пора», – тихо сказала Лина, обнимая парня. «Когда мы встретимся завтра?» «Давай в двенадцать у меня». Костя ласково посмотрел ей в глаза. «Я как раз провожу своих. Перекусим, все обсудим и пойдем в музей». А когда ты вернешься с бумагами, тут же перетащим ко мне твои вещи. Ночь Лина провела, сидя на скамейке перед домом. Мамины гости, похоже, улеглись в комнате, Дело с Лине там было нечего. Завтра. В полудреме мысленно повторяла девушка. Все решится завтра.